Глава 64. Гэбриэл Эш поднялась на третий этаж, влетела в студию корпорации ABC. Но даже в своём нетерпении она двигалась медленнее тех, кто работал здесь сейчас. Напряжённость производственного процесса не ослабевала круглые сутки. Но в данный момент разделенная на отдельные отсеки огромная комната выглядела словно фондовая биржа в разгар кризиса. Редакторы с выпученными глазами что-то кричали друг другу через разделительные барьеры. Репортеры, размахивая факсами, метались от сектора к сектору, сравнивая данные. Замученные практиканты в перерывах между поручениями пожирали сникерсы. Гэбриэл примчалась в ABC, чтобы встретиться с Иоландой Коул. Обычно Иоланду можно было найти в привилегированном отсеке этого сумасшедшего дома, в одном из кабинетов со стеклянными стенами, где обитали те, кому по должности полагалось принимать ответственные решения. Считалось, что стеклянные стены позволяют им думать в этом бедламе. Сегодня, однако, Иоланда носилась вместе со всеми, в самой гуще толпы. Увидев Гэбриэл, она издала свой обычный воинственный клич «Гэб!». На Иоланде была какая-то причудливая накидка и очки в черепаховой оправе. Как всегда, на ней висело несколько фунтов блестящих украшений, похожих на мишуру рождественской елки. С радостным приветствием Иоланда ринулась навстречу Гэбриэл. С 16 лет Иоланда работала в корпорации редактором отдела новостей. полька С Свиснущим лицом она казалась настоящей Матроной, которую все дружно величали матушкой. Солидная внешность и добродушие уживались абсолютно жестокостью в отношении работы. Гэбриэл познакомилась с этой дамой на семинаре «Женщины в политике», который посещала сразу после приезда в Вашингтон. Они болтали о семье Гэбриэл, о том, как сложно в этом городе быть женщиной, и, наконец, об Элвисе Пресли, когда обнаружили, что разделяют страсть к этому кумиру. Иоланда взяла девушку под свое крылышко и помогла со связями. С тех пор Гэбриэл примерно раз в месяц забегала сюда, чтобы немножко поболтать. Она крепко обняла подругу, энергия, энтузиазм Иоланды заметно улучшили ее настроение. Та внимательно посмотрела на Гэбриэл. Ты выглядишь так, словно прожила на свете. Сто лет, девочка, что с тобой приключилось? Габриэл перешла на шепот. У меня крупные неприятности, Оланда. Странно слышать. Ведь твой герой явно на подъеме. Мы можем где-нибудь поговорить наедине. Ты пришла не самое удачное время, милая. Президент собирается проводить пресс-конференцию уже через полчаса, а мы все еще понятия не имеем. О чем пойдет речь? Я должна обеспечить комментарий эксперта. Но пока блуждаю в темноте. Я знаю тему пресс-конференции». И Ланда весьма скептически взглянула поверх очков. «Гэбриал, даже наш корреспондент в Белом доме ничего не знает. Ты хочешь сказать, что команда Секстон обладает эксклюзивной информацией?» «Нет, я хочу сказать, что именно я обладаю эксклюзивной информацией». Удели мне пять минут, и я все тебе расскажу. Иоланда перевела взгляд на красный конверт с печатью Белого дома, который Гэбрил все еще держала в руке. Это же внутренние документации аппарата президента. Где ты ее раздобыла? На частной встрече с Маржерой Тенч сегодня днем. Выражение лица Иоланды изменилось. «Иди за мной». Если кабинет со стеклянными стенами можно назвать укромным местом, то именно в этом укромном месте Габриэл поделилась с подругой своими переживаниями. Она рассказала о минутной слабости и о вечере, проведенном с сенатором в его кабинете, о том, что Тенч все знает и, хуже того, располагает фотографиями. Иоланда широко улыбнулась, а потом покачала головой и с трудом сдерживая смех. Она уже давно вращалась в журналистских кругах Вашингтона, поэтому ничто не могло ее шокировать. Огоп, я уверена что вас с Экстоном просто поймали на крючок. И неудивительно, он имеет соответствующую репутацию, а ты очень хорошенькая девушка. фотография это конечно, плохо, но я бы не стала из-за них волноваться. Не волноваться по поводу фотографий? Гэбриэл объяснила, что Тенча Беннила Секстона в незаконном получении огромных сумм от частных космических компаний. Рассказала ей о том, что слышала у сенатора на квартире. Все подтвердилось. И снова Иоланда не проявила ни удивления, ни волнения. Она оставалась спокойной до той минуты, пока Гэбриэл не поделилась своими планами, рассказав, что собирается предпринять. Услышав о намерениях подруги, Журналистка забеспокоилась. «Гэбриэл, если ты хочешь официально признать, что переспала с сенатором Секстоном, а потом спокойно стояла рядом с ним перед камерами, когда он открыто врал, отрицая все на свете, это твое личное дело, но, предупреждаю, шаг дурной, подумай спокойно и не спеша представь, что за этим последует, ты не поняла». «У меня совсем нет времени. Я тебя внимательно выслушала и прекрасно поняла, дорогая. Но независимо от скоротечности времени, существуют вещи, которые просто нельзя делать. Ты не должна вмешивать сенаторов в скандал, связанный с сексом. Это прямое самоубийство. Еще раз повторяю, девочка». Если ты действительно решила открыто сдать кандидата в президенты, то лучше возьми машину и срочно уезжай как можно дальше от Вашингтона и вообще округа Колумбия. Иначе ты сразу окажешься в полной изоляции. Множество людей вкладывают огромные деньги в то, чтобы поднять того или иного человека наверх. В деле замешаны колоссальные финансовые средства и власть, причем такая власть, за которую многие готовы убрать со своего пути каждого, кто пытается помешать. Габриэл молчала. «Лично мне кажется, — продолжала Иоланда, — Тенч взялась за тебя в надежде, что ты запаникуешь и совершишь какую-нибудь явную глупость, например, признаешься в связи с сенатором. Журналистка показала на красный конверт. Эти снимки, даже если на них Действительно, ты и Секстон не имеют ни малейшего веса до тех пор, пока вы не признаете их истинность. Белый дом прекрасно понимает, что если покажет эти бумажки сенатору, тот заявит, что они фальшивые, и просто швырнет их в лицо президенту. Я об этом думала, но все-таки дело о взятках во время избирательной кампании. Детка. Рассуди хорошенько. Если до сих пор Белый дом не выступил с заявлением об этих взятках, значит и не собирается. Президент решительно настроен против всякого негатива в своей компании. Мне кажется, он решил замять скандал по поводу космоса и напустил на тебя тенч, чтобы ты испугалась и признала сексуальную интрижку. То есть стоит задача спровоцировать на удар в спину сенатора какого-то из его же сторонников, а именно тебя. Гэбриэл задумалась. Журналистка, конечно, говорила дело, и все-таки что-то в ее рассуждениях не складывалось. Гэбриэл показала через стекло на студию, напоминающую пчелиные улей. Иоланда, но ведь вы готовитесь к большой пресс-конференции, президентской, а если президент не собирается говорить ни о взятках, ни о сексе, Тогда о чем же? Казалось, Иоланда не ожидал такого вопроса. Подожди, ты считаешь, что эта пресс-конференция имеет что-то общее с вашей секс интрижкой? Или с коррупцией? Или с тем и с другим? Тенч предупредила, что времени у меня совсем немного, до восьми вечера. Я должна дать письменные показания. Или президент объявит, хохот Иоланда потряс стеклянные стены кабинета. О, ради бога! Но Гэбриэл было не до веселья. Что тут веселого? Послушай, Гэб, сквозь смех с трудом проговорила журналистка. Поверь мне, вот уже 16 лет я имею дело с Белым домом. То, о чем ты говоришь, просто невозможно. Ни при каких условиях, Зак Харни, не поднимет на ноги все мировые службы связи лишь для того, чтобы рассказывать о своих подозрениях насчет сенатора Секстона, будь нелегальные пожертвования, которые он принимает, или интрижка с тобой. Информация, подобная этой, обычно легко просачивается. Популярность президента отнюдь не вырастет, если он нарушит весь запланированный ход вещания лишь для того, чтобы, подобно грязной сплетнице, рассказывать истории насчет предосудительного секса или какого-то туманного нарушения порядка в избирательной кампании какого-то туманного, — возмутилась Гэбриэл, — продавать свою позицию в отношении космического законопроекта за миллионы на раскрутку собственной персоны. И это ты называешь туманным нарушением? А ты уверена, что он делает именно это? В голосе журналистки зазвучали жесткие ноты. Настолько уверена, что даже пришла в национальное телевидение, Подумай-ка хорошенько. В наши дни очень нелегко сделать что-нибудь серьезное. Финансирование компании вообще крайне запутанное дело. А вдруг эта встреча с Экстоном вполне легальна? Он нарушает закон. Не могла успокоиться Гэбрио. Верно? Или так тебя заставила думать Маржри Тенч? Сколько стоит мир столько кандидаты принимают закулисные деньги от крупных корпораций. Вполне возможно что это не очень красиво, но тем не менее не выходит за рамки закона. В реальной жизни большинство сомнений и законности возникает не по поводу источника средств, а по поводу способа их траты. Габриэль засомневалась, теперь она вовсе не была уверена в собственной правоте. Девочка, ты откровенно попалась на удочку белого дома. С тобой просто играли, постарались настроить тебя против твоего шефа. А ты купилась На весь этот блеф. Если бы мне пришлось искать точку опоры в жизни, то я, скорее бы, доверилась Секстену, а не прыгала бы с корабля так поспешно, тем более в объятия особы, подобной Марджори Тенч. На столе Иоланда зазвонил телефон. Она слушала, кивая, ахая, что-то помечая в блокноте. «Интересно, очень интересно», — наконец ответила она в трубку. «Обязательно буду. Спасибо». Наконец она повернулась к Гэбрио. «Ну вот, кажется, тебе не о чем волноваться, как я и предсказывала. В чем дело? Я еще полностью не уверена в деталях, но могу сказать в общих чертах, что пресс-конференция президента не будет иметь ни малейшего отношения к похождениям сенатора Секстена, ни к финансовым, ни к сексуальным». Гэбрио вздохнула почти радостно. Как хочется в это верить. Откуда ты знаешь? Один сведущий человек только что поведал, что вся суматоха имеет отношение к НАСА. Гэбриэл резко выпрямилась. НАСА? Журналистка лукаво подмигнула. Сегодняшний вечер мог оказаться для тебя решающим. Мне кажется, президент Харни поддался давлению всей этой болтовни с Экстеной и решил, что Белому дому не остается иного выбора, как только приостановить программу. Международной космической станции. Этим объясняется такой широкий на весь мир резонанс. Гэбриэл с трудом могла представить пресс-конференцию, открыто приговаривающую к смерти космическую станцию. И Иоланда поднялась. «А насчет твоего разговора с Тенч сегодня днем? Скорее всего, это просто последняя попытка взять вверх над Секстоном до того, как президент объявит о своей сдаче» секс-скандал, лучшее средство для отвлечения внимания от неудачи президента. Что бы там ни было, девочка, мне пора приниматься за дело. А тебе добрый совет, налей чашку кофе и побольше, сядь возле телевизора прямо здесь у меня и посмотри все собственными глазами, как и все прочие граждане нашей великой страны. До начала еще... 20 минут. Уверяю, президент не будет заниматься ерундой. Ему предстоит выступать перед всем миром. И слова его непременно окажутся весомыми и значительными». Она улыбнулась. «Ну а теперь дай-ка мне свой злополучный конверт». «Что?» Иоланда требовательно протянула руку. «Эти картинки полежат у меня в столе под замком до тех пор, пока...» «Все не успокоится. Хочу иметь гарантии. Вдруг ты все-таки выкинешь какую-нибудь глупость?» Габриэл с неохотой протянула конверт. Журналистка положила страшные фотографии в нижний ящик стола, повернула ключ и спрятала его в карман. «В итоге ты скажешь мне спасибо». Иоланда по-матерински ласково взъерошила в Габриэл волосы. «Сиди спокойно и смотри внимательно. Думаю, новости должны оказаться хорошими». Гэбриэл осталась в стеклянном ящике в одиночестве. Из всех сил пыталась она проникнуться оптимистичным настроением подруги. Почему-то ничего не выходило. Вспоминалась лишь довольная улыбка несколько часов назад гулявшая на отвратительной физиономии Марджори Тенч. Трудно предположить, что именно собирается сообщить городу и миру президент, но почти наверняка новости будут не в пользу сенатора Секстона.